Инфракрасная и ультрафиолетовая Вселенная. В основном источники мощного УФ-излучения — это очень горячие звезды большой светимости с температурой поверхности выше 20 пяти тысяч кельвинов. По цвету такие звезды кажутся голубыми или бело-голубыми, как звезда Ригель в созвездии Орион. Большинство подобных звезд сосредоточены в галактической плоскости в спиральных ветвях. Инфракрасное излучение занимает обширный участок спектра электромагнитных волн между радиоволнами и красным светом от 1 мм 1000 мкм, до 0,8 мкм. Для большей части инфракрасных лучей земная атмосфера непрозрачна, Она пропускает лишь излучение в диапазоне 0,75 в минус пятой степени МКМ. Главными поглотителями инфракрасного излучения служат водяной пар и углекислый газ. Наблюдение в ИК-лучах можно выполнять при помощи наземных телескопов, установленных высоко в горах, со стратостатов, высотных самолетов и телескопов, размещаемых на спутниках. В качестве собирающих устройств в инфракрасных телескопах используются обычные вогнутые зеркала, как и при оптических наблюдениях. Сложность проведения астрономических наблюдений в ИК-диапазоне заключается в том, что в нем, помимо небесных тел, излучают и все предметы вообще, в том числе детали аппаратуры, забивая слабый сигнал от астрономического источника. Чтобы ослабить эти помехи, астрономическую аппаратуру охлаждают жидким азотом-гелием. С помощью ИК-наблюдений определили, например, что температура поверхности Меркурия — порядка 500 градусов Цельсия, а температура атмосферы Юпитера и Сатурна — минус 140 градусов Цельсия и минус 160 градусов Цельсия. Также было установлено, что в атмосферах планет-гигантов и на их спутниках присутствует водяной лёд. Было открыто собственное излучение Юпитера и Сатурна, связанное не только с нагревом солнечными лучами, но и с внутренними источниками тепла у этих планет. На картах неба в ик-лучах видны тусклые тёмно-красные источники, протозвёзды, холодные газовые шары, окруженные газово-пылевыми оболочками и сжимающиеся под действием собственного тяготения. Также источниками сильного инфракрасного излучения служат горячие звезды, окруженные облаком пыли или пылевым диском, который переизлучает поглощенное им коротковолновое и видимое излучение в ИК-лучах. В ИК-диапазоне также наблюдаются галактики и квазары. Если длинный волн инфракрасного излучения больше длин волн излучения видимого света, то ультрафиолетовая УФ-часть спектра охватывает участок с более короткими длинными волн от 0,3 до 0,01 МКМ. Загар вызывается мягкими ультрафиолетовыми лучами, приходящими от Солнца, а коротковолновые, жесткие ОФ-лучи, губительные для всего живого, не проходят через земную атмосферу. ОФ-излучение Солнца контролирует состояние ионизированных слоев атмосферы, отвечает за количество в ней озона, влияет на условия радиосвязи на Земле, особенно в полярных районах. Исследование ультрафиолетового излучения небесных объектов началось с появлением астрофотографии, так как фотоэмульсии чувствительны не только к видимому свету, но и к УФ-излучению. Однако для изучения жесткого коротковолнового излучения небесных тел понадобилось вынести приборы за пределы атмосферы. Также изучению жесткого ультрафиолетового излучения препятствует тот факт, что оно не может распространяться в межзвездной среде на большие расстояния, потому что его высокая ионизирующая способность приводит к быстрой потере энергии и поглощению космических УФ-квантов газом, который для длинноволнового излучения совершенно прозрачен. Но поскольку основной межзвездный поглотитель, водород, который ионизируется УФ-излучением с длинными волн менее 912А, 0,912 ,912 МКМ, переизлучает поглощенную энергию в более длинноволновых диапазонах, в оптическом и в радиодиапазоне, то это позволяет узнать, где находятся далекие источники жестких ультрафиолетовых лучей и измерить их мощность. Оказалось также, что старые звезды в ядрах галактик излучают гораздо больше УФ-лучей, чем ожидалось. По-видимому, дело в том, что среди старых звезд также встречаются горячие объекты, излучающие в УФ-диапазоне. Это звезды с очень низким содержанием металлов и белой карлики, уже прошедшие в своем развитии стадию красных гигантов а наиболее высокую светимость в ультрафиолете, причем, как правило, быстропеременную, имеют активные ядра галактик и квазары.